Часть восьмая. Отрисательница слов. С участием «Домино и темноты», «Мысли о голом руде», «Наказание», «Жены сдержавшего слова», «Сборщика», «Едаков хлеба», «Свечки в лесу», «Тайной книги рисунков», Коллекции костюмов анархиста. Домино и темнота. По словам младшей из сестер Руди Штайнера, на кухне сидели два чудища. Их голоса методично месили дверь, по другую сторону которой трое других Штайнеров играли в домино. Остальные трое, ни о чем не ведая, слушали радио в спальне. Руди надеялся, что разговор на кухне не могла, никак не связан с тем, что случилось на прошлой неделе в школе. Там произошло кое-что, чем он не стал делиться с Лизель и о чём не говорил дома. Серый день. Маленькая школьная канцелярия. Трое мальчиков стояли в ряд, их формуляры и тела подвергались тщательному осмотру. Когда закончили четвёртую партию в домино, Руди принялся составлять костяшки рядами, выкладывая по полу гостинной извилистые узоры. По своему обыкновению, он оставлял в рядах пропуски, на случай, если вмешается бандитский палец кого-нибудь из младших, как оно обычно и бывало. Руди, можно мне щёлкнуть? Нет. А мне нет. Все вместе будем. Он составил три строя, которые тянулись к одной доминошной башне в центре. Сейчас они увидят, как всё, что было так тщательно спланировано, рухнет, и улыбнутся красоте разрушения. Голоса с кухни стали громче, один громоздился на другой, желая быть услышанным. Разные фразы сражались за внимание, пока между ними не встал один человек, до того молчавший. "Нет", сказала она и повторила: "Нет". И даже когда остальные возобновили спор, Их опять заставил смолкнуть тот же голос, только набравший силу. «Пожалуйста», — взмолилась Барбара Штайнер, — «только не мой мальчик». Руди, мы зажжем свечку. Они так часто делали с отцом. Выключали свет и при свечах смотрели, как падают доминошные кости. Это как-то придавало событию величия, делало зрелищнее. У Руди все равно затекли ноги. Пойду найду спички. Выключатель был у двери. Роде тихонько прошёл к ней с коробкой спичек в одной руке, свечкой в другой. С той стороны ещё немного, и трое мужчин и одна женщина сорвутся с петель. Лучшие результаты в классе, сказал одно чудище, так гулко и сухо, не говоря уже о спортивных способностях. Чёрт побери, зачем ему понадобилось выигрывать все эти забеги на фестивале? Дойчер. Чёрт его дири этого Франца Дойчера. И тут до него дошло. Не Франца Дойчера то была вина, а самого Руди. Он хотел показать своему прежнему учителю, на что способен, но кроме того, он хотел показать это всем. И вот теперь все у них на кухне. Руди зажёг свечку и выключил свет. Готовы? Но «Ну, я слышал, что там делается. Дубовый голос отца нельзя было не узнать. Давай, Руди, ну когда же? Да, но поймите, Герштайнер, это всё ради высокой цели. Подумайте о возможностях, которые будут у вашего сына. Это на самом деле привилегия. Руди, свечка капает. Он отмахнулся от них, дожидаясь опять Алекса Штайнера и услышал его. Привилегия это бегать босиком по снегу. рыгать с десятиметровой вышки в воду метровой глубины. Руди прижался ухом к двери. Свечной воск таял ему на руку. Болтовня. Сухой голос, негромкий и деловой, на всё имел готовый ответ. Наша школа одна из лучших, какие только есть, выше чем мирового класса. Мы создаём элитный слой немецких граждан во имя фюрера. Руди больше не мог слушать. Он соскрёб воск с руки и отпрянул от сростка света, пробившегося в щель под дверью. Когда он сел, пламя погасло. Слишком много движения. Нахлынула темнота. Единственный доступный свет белый прямоугольный трафарет по форме кухонной двери. Он чиркнул новой спичкой и снова затеплил свечу. Слабый запах огня и угля. Вроде с сёстрами толкнули каждой свою доминошину и стали смотреть, как валятся костяшки и башни в середине падает на колени. Девочки радостно заверещали. В комнате появился Курд, старший брат. Похоже на трупы, сказал он. Что? Вроде уставился в тёмное лицо, но Курд не ответил. Он заметил спор на кухне. Кто там у нас Ему ответила одна из девочек, младшенькая, Беттина. Ей было 5. Там два чудища, сказала она. Они пришли за рудой. Опять человеческое дитя. Насколько проницательны в взрослых. Позже, когда люди в плащах ушли, двое мальчишек 17 и 14 лет нашли в себе смелость встретиться с кухней. Они стояли в дверях. Свет сёк им глаза. заговорил Курт. Его забирают. Локти матери лежали на столе, ладони смотрели вверх. Алекс Штайнер поднял голову, тяжёлую. Лицо у него было чёткое и определённое, свежевырезанное. Деревянная рука оттёрла лучинки волос над лбом, и он несколько раз попытался заговорить. Папа? Но Руди не подошёл к отцу. Он сел за стол и взял повёрнутую ладонью кверху руку матери. Алекс и Барбара Штайнер не откроют, что было сказано, пока доминошки в гостиной падали как трупы. Если бы только Руди остался подслушивать у двери ещё несколько минут. В следующие недели две он говорил себе, или вернее, умолял себя, что если бы только в тот вечер Он услышал остаток разговора, то вошёл бы на кухню намного раньше. "Я поеду", сказал бы он. "Пожалуйста, заберите меня. Я уже готов". Если бы он вмешался, всё могло быть иначе. Три возможных следствия. Первое: Алекс Штайнер не подвергся бы такому наказанию, как Ганс Хуберман. Второе: Руди уехал бы в школу. Третье: И как знать, может и выжил бы. Жестокий рок, однако, не позволил Руди Штайнеру зайти на кухню в нужный момент. Он вернулся к сёстрам и к Домино, сел на пол. Руди Штайнер никуда не ехал.